На это я только пожала плечами. Закурила сигарету. Меня била дрожь. Он молча проделал весь обычный утренний ритуал. Пару раз демонстративно потер плечо. На том все и кончилось. Теперь я собираюсь по-настоящему заняться поисками плохо пригнанных плит. Мысль о подкопе. Конечно, я уже обдумывала эту возможность, но... Не занималась поисками всерьез, не проверила все подземелье, не простукала буквально камень за камнем, сверху до низу в стенах и в полу. Вечер. Он только что ушел. Приносил ужин, но был очень молчалив. Неодобрителен. Я даже вслух рассмеялась, когда он ушел, унося поднос с посудой. Он ведет себя так, будто это мне на самом деле должно быть стыдно. Теперь его уже не подловишь на трюк с дверью, и нет здесь ни одной плохо пригнанной плиты. Все прочно зацементировано. Думаю, он и это предусмотрел, как и все остальное. Почти весь день провела, обдумывая свое положение. Что со мной будет? Никогда еще я не чувствовала... Так ясна непредсказуемость будущего, как чувствую это здесь. Что будет? Что будет? Я думаю не только о сегодняшнем дне, об этой ситуации. Что будет, когда я выйду отсюда? Что я буду делать? Хочу выйти замуж, хочу детей, хочу доказать самой себе, что не все семьи похожи на семью моих родителей. И я точно знаю, каким должен быть мой муж. Это будет человек с интеллектом, как у Ч.В., только гораздо ближе мне по возрасту и с внешностью, которая мне может понравиться, и без этого ужасного пристрастия. И еще мне хочется воплотить в жизнь то, что я чувствую. Не хочу, чтобы то, что умею, пропало в туне Не хочу творить только ради творчества. Хочу создавать красоту. И замужество, и материнство пугают меня. Не хочу, чтобы меня засосала трясина домашнего быта, мира вещей детских и подростковых проблем, кухни, магазинов, сплетен. У меня такое чувство, что та я, которую иначе, чем ленивой коровой, не назовешь? Была бы рада погрязнуть во всем этом, забыла бы о том, что когда-то хотела совершить и превратилась бы в нечто огромное и неподвижное, словно тыква в огороде, или принялась бы за жалкие ремесленные поделки вроде дешевых иллюстраций или даже торговой рекламы, чтобы сводить концы с концами, или превратилась бы в жалкую сварливую пьянчужку вроде М. Нет, я... Никогда не стану такой, как она. Или, что еще хуже, стала бы такой, как Кэролайн, которая так трогательно семенит вдогонку за современным искусством и с самыми новыми идеями, но не в силах за ними угнаться, потому что в глубине души все современное ей совершенно чуждо. Только ей самой это невдомек. Здесь, в подземелье. Я все думаю и думаю. Начинаю понимать то, о чем и не задумывалась раньше. Во-первых, М. Никогда раньше не думала о М объективно, как о другом человеке. Всегда только как о моей матери, которую не любила, которой стыдилась. А ведь из всех мне известных несчастненьких она самая несчастная. Я никогда не дарила ее своим сочувствием. За весь тот год, с тех пор, как уехала в Лондон, я не проявила к ней и сотой доли той чуткости, какой всю последнюю неделю отделяю это отвратительное существо, обитающее наверху в доме. Теперь я чувствую, я могла бы ошеломить, оглушить ее своей любовью к ней, потому что никогда раньше, ни разу за все эти годы я не испытывала к ней такой жалости. Я всегда оправдывала себя. Говорила себе я добра и терпима ко всем. Она единственная, с кем я не могу быть такой. Должно же быть хоть одно исключение из общего правила. Значит, это неважно И, разумеется, была не права. Именно она-то и не должна была стать исключением из общего правила. Мы обе, Минни и я, часто презирали П за то, что он мирится с М, а надо было просто встать перед ним на колени. Во-вторых, я думаю о Ч. В. Когда я впервые познакомилась с ним, я всем каждому твердила, какой он замечательный. Потом наступила реакция, я решила, что глупейшим образом создаю себе кумира, словно экзальтированная девчонка-школьница, и ударилась в другую крайность. Все это было слишком эмоционально, потому что он заставил меня измениться гораздо сильнее, чем Лондон, значительнее, чем училище Слейда. Не просто потому, что он гораздо лучше знает жизнь, что у него такой огромный, художнический опыт, что он широко известен, ну, потому что он всегда говорит то, что думает, точно выражает свои мысли и заставляет меня думать. В этом самое главное. Он заставляет меня усомниться в себе. Как часто я не соглашалась с ним, а недели позже... В разговоре с кем-нибудь другим я ловила себя на том, что аргументирую его аргументами, сужу о людях по его критериям. Он словно соскоблил с меня всю мою глупость, ну, во всяком случае, хоть какую-то ее часть, мои дурацкие, легкомысленные, суетные представления о жизни, об искусстве. Мою надмирность я стала совершенно иной после того, как он заявил, что терпеть не может женщин не от мира сего. Я и выражение это впервые услышала от него. Вот какие новые принципы он заставил меня принять. Либо прямо, либо высказывая одобрение в том или ином случае. Первое. Если ты истинный художник, ты отдаешь себя творчеству целиком. Без остатка ни малейших уступок, иначе ты не художник. Во всяком случае, не тот, кого Ч.В. называет творцом. Второе. Избегай словоизвержений. Не разглагольствуй на заранее заготовленные темы. Не вещай о заранее обсосанных идеях, чтобы произвести впечатление на слушателей. Третье. В политике. Придерживайся левых взглядов, ибо только сторонники социализма, несмотря на все их просчеты, по-настоящему неравнодушны к людям. Они сочувствуют, они стремятся изменить мир к лучшему. Четвертое. Ты должен творить всегда и во всем. Если ты веришь во что-либо, ты должен действовать. Разглагольствовать о том, что собираешься сделать — Все равно, что хвастаться картинками, которых ты еще не написал. Это не просто дурной тон. Это абсолютная утрата лица. Пятое. Если испытываешь по-настоящему глубокое чувство, не стыдись его проявлять. Шестое. Не стыдись своей национальности. Если ты англичанин, Не притворяйся, что тебе хочется быть французом, итальянцем или еще кем-нибудь. Например, Пирс вечно всем рассказывает, что его бабушка – американка. Седьмое. Но не иди на компромиссы со своим окружением. Отсекай в себе все, что мешает быть творцом. Если ты вырос среди мещан, а М и П, как я теперь понимаю, типичные мещане – хоть и смеются над своим мещанским окружением, высвободись из-под их влияния, заставь умолкнуть собственное мещанство. Если ты вырос в рабочей среде, пусть и это на тебя не давит, не стоит у тебя на пути. То же самое относится к любому классу, откуда бы ты ни вышел, ибо ограничивать свое сознание классовой принадлежностью глупо и примитивно. И дело не только во мне. Вот ведь когда друг Луизы, сын шахтера из Уэльса, познакомился с ЧВ, они заспорили, чуть не бросились друг на друга с кулаками. И мы все были против ЧВ из-за того, что он так презрительно говорил о рабочих, о том, как они живут. Они не люди, а животные, говорил он, потому что вынуждены влачить животное существование. А Дэвис Эванс побелев и почти утратив дар речи, рычал, «Не смейте говорить мне, что мой отец — животное, и я должен пинками согнать его со своего пути». А Ч. В. ответил, «Я ни разу в жизни не ударил животное, а вот человека ударить всегда найдется повод. Но люди, вынужденные жить как животные, — заслуживают глубочайшего сочувствия, а через некоторое время Дэвид пришел ко мне и признался, что именно в тот вечер заставил его изменить свои взгляды. Восьмое. Относись нетерпимо к политическим играм с проблемой национальной принадлежности. Относись нетерпимо ко всему в политике, в искусстве, в любых других областях, что не является истинным, глубоким, Жизненно необходимым. Не трать времени на вещи глупые, тривиальные. Живи всерьез. Не ходи на дурацкие фильмы, даже если тебе этого очень хочется. Не читай дешевку в газетах и журналах. Не слушай чепухи, звучащие по радио или по телеку. Не трать жизнь на разговоры ни о чем. Пусть жизнь твоя не будет бесполезной должно быть мне всегда хотелось жить в соответствии с этими принципами я смутно верила во все это еще до встречи с ним, но он заставил меня принять эти взгляды и мысль о нем заставляет меня испытывать чувство вины если я нарушаю правила если благодаря ему я поверила что все это правильно то значит именно он Создал мое новое «я», во всяком случае, огромную его часть. Если бы у меня, как у Золушки, была волшебница крестная, пожалуйста, сделай ЧВ на двадцать лет моложе, и, пожалуйста, пусть он станет немного привлекательнее внешне. Как презрительно засмеялся бы он, услыхав такое. Так странно. Я даже чувствую себя немножко виноватой. Сегодня у меня легче и радостнее на душе, чем за все время пребывания здесь. Такое чувство, будто все в конце концов образуется. Все кончится хорошо. Это потому отчасти, что я что-то хотела сегодня сделать утром, попыталась избежать Кроме того, Калибан принял навязанные ему условия, то есть теперь ясно, что если он когда-нибудь и набросится на меня, то только если я сама вызову его гнев. Как сегодня. Он иногда способен совершать чудеса самоконтроля. Я знаю, у меня радостно на душе, еще потому что почти целый день я была не здесь». Я все время мысленно была с Ч.В., в его мире. Я так много вспомнила. Мне хотелось бы все это записать. С наслаждением купалась в воспоминаниях. В этом подземелье мир Ч.В. кажется особенно реальным, выпуклым, таким живым и прекрасным, даже его отталкивающие стороны». Ну и отчасти потому, что я с удовольствием тешила свое тщеславие, вспоминая, что говорил Ч.В. мне и что другим.